Глава тридцатая Темнота ночи покрывала макутала всю округу. Тревожные тени сгущались и будто жили своей жизнью под каждым кустом и за каждым деревом. Наша карета неслась по кочкам, я еле могла удержаться на месте. Была слабая надежда на выздоровление Ребекки, поэтому мы гнали, как сумасшедшие. Кучер выжил во время нападения эльфов, успел спрятаться внутри кареты, ему повезло вдвойне. Наш экипаж стоял в некотором отдалении от места битвы, а в коней эльфы просто не стреляли. Кастель сидел рядом с Ребеккой и удерживал ей голову. Гордон уехал вперед, чтобы найти какую-нибудь знахарку. «Я чувствовала, как утекают минуты, а с ними и жизнь Ребекки». Сердце сжималось, не нужно ей так рано уходить. Послышался топот копыт, подъехал Гордон и приказал кучеру остановить карету. «Здесь неподалеку калмиты», — произнес Мак, заглянув к нам. «Мы повезем Беку к ним». Где-то я слышала это слово. Пыталась вспомнить, но не могла. «Ничего себе! И как ты узнал, что калмиты здесь?» Удивленно приподнял брови Кастель. «Узнал», — просто ответил Верховный. «Постарался сильно, раз такое выбил из кого-то», — ухмыльнулся Кастель. Гордон приказал ехать за ним, и карета свернула с тракта на еле заметную дорогу в поле. Спустя какое-то время вдалеке показались огни костров. Я напряженно всматривалась в них, и когда мы подъехали поближе, увидела шатры кочевников, остановившихся на привал. Весело пела скрипка, звонко стучали бубны, перекликаясь с веселыми голосами. Когда мы приблизились, звуки стихли, Гордон спешился, приказав нам пока не выходить. Верховный пошел навстречу вышедшим к нему нескольким мужчинам. Черноволосые, с кинжалами на поясах, в широких шароварах. Я не слышала, о чем именно они говорили, но спустя вечность, как мне показалось, самый старший из них согласно кивнул. Гордон вернулся и сказал, что они примут нас. Один из мужчин-калмитов осторожно вытащил Ребекку из кареты и взял на руки. Кастель пошел за ними, а Гордон остался со мной. Я подошла ближе к верховному магу и оглянулась, рассматривая местных. Возле костра стояли крепкие мужчины с грозным видом. Судя по напряженным позам, они готовы мгновенно наброситься на нас, если заподозрят хоть каплю угрозы с нашей стороны. Я чувствовала, как от них исходило недоверие. Напряжение в воздухе ощущалось физически. Женщины с настороженным видом выглядывали из-за покрывал, прикрывавших вход в шатры. «Даже собаки прекратили лай, здесь что-то не так. Я все никак не могла вспомнить, кто же такие калмиты». Через пару минут к нам подошел мужчина лет пятидесяти на вид. В кудрявых и черных, словно безлунная ночь, волосах серебрились нити седины. На широком лице выделялся толстый нос и полные обветренные губы. «Мак!» «Мы пойдем тебе навстречу, но имей в виду, что наш уговор должен быть в силе», произнес хриплым голосом глава кочевников, как я поняла. «Я даю тебе слово Верховного», — ответил Гордон. Мужчины молча кивнули друг другу. Мак взял меня за руку, и мы пошли к шатру, где скрылись Кастель и Ребекка. В лагере пахло жареной птицей, готовившейся на углях, и духом свободы, таким, какой бывает только теплыми летними ночами под открытым небом и на бескрайних просторах. Отодвинув полог, мы вошли в шатер. На циновке возле костра лежала бледная Ребекка, мне показалась она мертва. Перед ней склонилась женщина лет шестидесяти с заплетенными во множество косичек волосами и длинными серьгами из бусин и перьев. На ней была широкая красная юбка с затейливой вышивкой и черная рубашка с широкими рукавами. На руках блестели многочисленные браслеты, издававшие мелодичный звук при каждом движении. Женщина водила руками над Рибекой, а ее ладони искрились и испускали серебристый свет. Видимо, это была местная жрица или знахарка. Я встала в сторонке, стараясь даже не дышать, чтобы не помешать женщине. А Гордон вместе с Кастелем подсели ближе. Знахарка долго ничего не говорила, просто делала пасы руками а потом что-то прошептала, хлопнула посередине груди Ребеки, и та выгнулась. Из девушки вылетела темная субстанция, закачалась в полуметре над ней и замерла. «Ты что делаешь, старая?» — выкрикнул Гордон и подался вперед, вытянув руки, а та, сощурившись, произнесла низким, скрипучим голосом. «Умирает ваша девушка!» «Я думаю, ты и так знаешь. Мало что ей может помочь». «Так ты сделаешь что-нибудь или нет?» — грозно произнес Мак. Я захотела как-то смягчить ситуацию и шагнула вперед, присев рядом с Кастелем. «Прошу вас, пожалуйста, если вы можете как-то помочь Ребекке или что-то сделать, помогите». Старуха долго смотрела на пламя костра ясными голубыми глазами, а потом протянула к нему ладони, как будто бы отогревая озябшие кисти, и заговорила. «Есть способ помочь ей. У нас древняя религия, и служим мы иным богам. А они за чудеса требуют высокую плату, но и многое дают взамен». Знахарка сделала паузу и подкинула каких-то трав в костер, чего по шатру разлился терпкий аромат. «За сделку с богами нужно заплатить. Я могу провести тропою смерти ту, которая умирает, и могу попробовать ее вернуть, но я не гарантирую, что боги ее отпустят. Остались считанные минуты до невозврата души, и еще...» Последствия могут быть для нее плохими. Гордон скрестил руки на груди и тяжело взглянул на колдунью. «Давайте попробуем», — высказался Кастель. «А какие последствия могут быть для Ребекки? Откупиться от смерти можно, только отдав ей остатки жизни». «Что это значит?» — глухо спросил Гордон. Колдунья качнула головой, движение отозвалось мелодичным звоном браслетов. «Девушке будет дано прожить еще лет пять максимум, зато выживет сейчас. Однако есть побочный эффект. Она уже ходила по грани и почти за нее переступила, поэтому она будет видеть очень многое. Сущностей, которые скрываются от нас, страшных существ, способных любого свести с ума». «Поэтому предсказать, как отреагирует ваша девушка и уцелеет ли ее разум, не могу». Гордон задумчиво потирал подбородок, а Кастель угрюмо взирал на огонь. Они напряженно думали, старались принять правильное решение. Был большой риск, конечно, но все равно надо было хоть что-то пробовать. Это же жизнь, она ценна любая. И вдруг колдунья заговорила, Но можно сделать все по-другому. Есть еще то, что мы можем предложить богам на откуп. Что? Влезла я? Женщина хмыкнула и сказала: "Можем отдать самое ценное, что у нас есть в жизни". Гордон нахмурился, а Каста удивленно приподняла одну бровь, видимо, пытаясь понять, о чем речь. Только я, похоже, поняла, о чем. О. Хитро заулыбалась знахарка. «Вы не понимаете, что важно в жизни, да? А ведь есть самое сильное чувство, что лежит в основе всего бытия, самое ценное и то, что может получить не каждый. Любовь!» Кастельхмыкнул, хмыкнул, а маг покосился на Ребекку. Я осторожно спросила у колдуньи. «То есть можно в откуп за жизнь отдать любовь?» «Да», — кивнула женщина. Ей нужно будет отдать всю любовь, что есть в ней». Я вспомнила разговор с Ребеккой о том, как она безответно любила мужчину. Он никогда не принадлежал ей и не будет принадлежать. В ее сердце дыра, заполненная беспросветной тоской. Я не думаю, что она сказала мне неправду перед лицом смерти. Если бы Ребекка была сейчас в сознании, я думаю, она бы выбрала отдать любовь. «Ты что такое говоришь?» — резко спросил Гордон. «Гордон, подожди, пожалуйста, послушай меня. Это правда. Ребекка призналась мне, что влюблена в мужчину, с которым никогда не сможет быть вместе. Ей очень тяжело жить с этим. Поверь мне, жить с сильным, всепоглощающим чувством, которое безответно, очень тяжело. Она сама сказала, что мучается от этого». «Лучше избавить ее от болезненного чувства, чем оставить пять лет жизни, когда она будет медленно сходить с ума», — горячо объяснила я Гордону, схватив его за руку. «Я сама боялась такого решения, а решать за кого-то и брать такую страшную ответственность на себя было вдвойне ужасно. Я очень боялась ошибиться. За чужую судьбу тяжело отвечать, тем более за незнакомого человека. «Но я понимала Ребекку как женщина. Я сама люблю так, что мне ничто и никто не нужен, кроме Гордона». «А Ребека в будущем сможет кого-то полюбить еще, или эта часть дара любви уйдет навсегда?» — спросила я колдунью, внимательно наблюдавшую за нами. «Любовь — это основа мира, девочка, и любовь — это самое сильное чувство в мире». «Если она сейчас его отдаст, возможно, она пробьет себе дорогу к свету. Только бездушные не способны испытывать это чувство. Это дар богов. Им решать, даруют ли они любовь вновь или нет». Я кивнула. Окончательный выбор я предоставила Гордону и Кастелю. Я сделала все, что могла. Мужчины молча переглянулись, и Верховный произнес. «Хорошо». Пусть будет ценой жизни любовь.